588 «Сын мой, течению событий предпошлем мысль светоносную. Действует магнитно, привлекая нужный элемент. Почему одним все удается, над другим висит темная облако неудач? Энергии кармические действуют, как бы высылая вперед свои магнитные свойства, привлекающие или отталкивающие соответствующие утверждения» ожидающего удача ожидает удачи, но и наоборот. Много зависит от психического аппарата человека. Магнит мощный часто активен без явного участия сознания. Энергии, заложенные в нем обладателем его, действуют уже помимо воли, уявляя волю, кристаллизованную в сфере микрокосма. И тогда говорят о карме. Вся карма в ауре человека и ее энергиях. Мыслите так, как вы хотите, чтобы сложилась жизнь, и на противоположных условиях не останавливайтесь. Отбрасывайте решительно все негармонирующее с основной установкой сознания. Зачем привлекать к себе частицы нежелательных элементов? Они привлекаются мыслью. Мыслите ясно сияюще. Говорю, ничто не коснется и требую образа мысли и слова моим соответствующих, дабы не разрушать построение моего, а не вашей. Сомнения и недоверия страшны тем, что разрушают защиту и делают беззащитными те, кто им поддается. Потому говорю, что к щиту надо примкнуть плотно и крепко, не отрываясь в сознании ни на миг. Коснуться что-либо может других, но не вас. Тверды будьте в вере в руку защитную. Щит даю, но держите его твердой рукой окружите себя плотной стеной мысли, сияющей о силе защитной учителя, а сознанием явлений его утверждаете. Отроки в пищи не сгорели, ибо верили крепко. Вера есть сила могучая, неодолимой становятся слитые силы водыки. Верою устоите. Я смелым щит, но не страхами обреваемым Страх разрушает защиту оберегитесь от страха и беспокойств разрушительно ужасно ваш аппарат разрушают пусть колеблется и трепещет все вокруг как утес стойте стойкостью побеждаем надо устоять надо выдержать несмотря ни на что и вопреки всему до конца устоять надо а я охраню устоявших во мне